Глава восемнадцатая. Тайная, явная, кто судья? И что вообще происходит? Шибаев опасался истерик и требований остаться, но девушка была молчалива и сдержанна. Она не бросалась чашками, не кричала, только сказала «Саша, звони, не забывай». Она стояла на крыльце и смотрела, как он идет к машине, он чувствовал между лопаток ее взгляд. Шибаев поймал себя на мысли, что не испытывает облегчения, как в прошлый раз, только непонятную заторможенность и сонливость. Она открылась ему с новой стороны, и он подумал, что есть раны, которые никогда не затягиваются. Разумом человек понимает, что все кончилось, нужно переступить и идти дальше, но ничего не может с собой поделать. Страх сбивает с ног, заставляет прятаться, бегать с ножом и резать себе руки. Он невольно взглянул на свои ладони, вспомнил, как взял нож и испачкался. Ее платье в крови и сочащийся разрез на руке. Черный человек. Четыре дня в коморке. Голая лампочка на кривом шнуре, вода и печенье. И страх. Страх, что убьют, изнасилуют, оставят умирать. Черный человек в маске. Он ей снится. Она слышит его шаги, хватает нож и запирается в спальне. Она не может оставаться без присмотра почему все-таки убили Храмова? Он принес деньги и уже уходил, когда ему в спину выстрелили. Два раза. Оба выстрела были смертельными, сказал капитан Астахов. Хватило бы и одного. Лисица считает, что здесь чувствуется некий личный мотив. Мы перебрали всех и ничего не нашли, сказал капитан. Неизвестность пугает, потому ей кажется, что ее хотят убить. Ей снится негаснущая лампочка, на кривом шнуре, человек в черной маске и заколоченное окно. Шок, стресс, да-да, конечно. Еще всякие умные термины, но ну, вообще здорово пройдет со временем. А ей снится черный человек, она бегает по дому с ножом и режет себе руки. А если вены и глотает таблетки? Бедная девчонка, ни семьи, ни друзей. Храмов принес похитителям 300 тысяч зеленых, а сколько еще осталось? Наследница продала бизнес, деньги в банке. Если достали Храмова, то достать ее намного проще. Вот чего она боится. Капитан сказал, что скорее всего действовали гастролеры, наскок и снова в нычку. Их уже и след простыл, а она ждет и боится. Вот почему выдумала черного человека и шарахается от собственной тени. Ожидает, что на нее рано или поздно выйдут убийцы мужа все время ждет. Или уже вышли? И тогда она бросилась за помощью к нему, Шибаеву. Не знает, как поступить, боится полиции или все-таки мания преследования. Шибаев съехал на обочину и заглушил двигатель. Постоял минуту-другую, обдумывая возникшую идею. Включил зажигание, развернулся и поехал обратно к ее дому. Запарковался поодаль и стал ждать. Он не был уверен, что поступает правильно, но где-то внутри билось чувство «нужно с чего-то начинать». Он удивился, почему такая простая мысль не пришла ему в голову раньше. Богатая наследница – легкая добыча, тем более одинокая, без друзей, без семьи. Они убили Храмова, не упустят и ее. Странно, если бы упустили. Черный человек – как предвестник беды, то ли явный, то ли воображаемый, то ли порожденный страхом и ожиданием беды. А может что-то варится вокруг, и она не может не чувствовать. Незапертые двери, подглядывание в окна, шаги. Он вспомнил их первую встречу, как она все время оглядывалась, и уверяла, что у нее все хорошо, как опрокинула стаканчик с кофе и смотрела на растекающуюся лужу, не сообразив, что нужно сделать. Алик рассказывал, наука такая есть о жертвах, виктимология. Некоторые типажи предрасположены стать жертвами. Просто напрашиваются, убеждал Алик. Что-то у них в генах, допустим, лишняя хромосома. И они притягивают преступника. Они еще поспорили. Он, Шибаев, не соглашался и доказывал, что любой может стать жертвой. Не нужно никаких сомнительных теорий. Одноклассница, которая сейчас в Нью-Йорке, рассказывала, что в службе адаптации ей вручили листовку о правилах выживания в большом городе. В смысле, выполняй правила поведения, чтобы не нарваться, и будет тебе счастье. Например, не заходи в лифт с незнакомым мужчиной, не открывай входную дверь, не спросив, кто там. Не держи в сумочке деньги, носи для самозащиты спрей и так далее. Сейчас, глядя на Лину, несчастную, испуганную, дерганную, ожидающую беды, он начинал сомневаться в собственной правоте. Девушка выглядела как классическая жертва, описанная Аликом. Алик, Шибаев чертыхнулся, он совершенно о нем забыл. Придется объясняться и выслушивать занудные упреки. Он набрал дрючина, но, к его удивлению, тот сбросил звонок обиделся через час когда шибаев уже сомневался в необходимости задуманного тем более голова все еще была тяжелой клонила в сон и он задремал упершись лбом в сложенные на руле руки он услышал рев двигателя и мимо него проскочил на большой скорости черный рейндж ровер шибаев чертыхнулся и подумал уже в который раз что рано или поздно она угробит и тачку и себя Он держался на расстоянии и только чертыхался сквозь зубы, наблюдая ее финты и подрезы, и перевел дух только когда она криво запарковалась на площадке у мегацентра. Ему было видно, что она сидит в машине неподвижно, запрокинув голову, и он подумал, что ей стало плохо. Усилием воли Шибаев удержался от желания немедленно бежать и спасать, приказав себе сидеть. Посмотрел на часы, было без трех двенадцать. Он вдруг ощутил спазмы в желудке, и перед его мысленным взором появилась большая тарелка жареной картошки с парой котлет. Он сглотнул невольно. У него мелькнула мысль – гори оно все синим пламенем. Сейчас бы в кафе и врубить, но тут дверца машины открылась, и Лина выбрала снаружи. Вытянула руку с брелком, закинула сумочку через плечо и неторопливо пошла ко входу в пассаж. Шибаев, выждав пару минут, последовал за ней. Он отметил, что она прекрасно выглядит, причесана и застегнута, от расхристанности, к которой он уже стал привыкать, не осталось и следа. На ней была короткая пестрая юбка и голубая блузка с короткими рукавами, волосы подняты на затылок и свернуты в ракушку. Она, не торопясь, шла мимо бутиков, останавливалась, рассматривала витрины, иногда заходила внутрь, и тогда он напрягался, так как терял ее из виду. Шибаев слонялся вокруг, рассматривал ненужное ему барахло, косметику, бижутерию, поглядывая в сторону бутика и боясь ее пропустить. Народу было прилично, в основном женщины, и смотрелся он нелепо, так ему думалось, тем более приходилось держаться близко к линии, что также напрягало. Это была не его территория, он казался себе великаном в стороне лилипутов. Понимая, что бросается в глаза, он словно старался стать меньше. Заходил за углы, нагибался над витринами доставал из кармана какие-то бумажки и с серьезным видом их рассматривал или стоял, прислонившись к стене и делая вид, что звонит. Лина выходила из бутика, он вздыхал с облегчением и шел следом, стараясь не упустить ее в толпе. Удивительно, раньше он не замечал, как много здесь женщин, хотя в последний раз он был здесь в прошлом году, если не считать того, когда они столкнулись, и она опрокинула стаканчик с кофе. Шибаев шкурой чувствовал, что заметен и бросается в глаза. Его уловки оставаться незаметным, никого не могут обмануть. Он ловил на себе подозрительные, как ему казалось, взгляды женщин. Ему не приходило в голову, что они смотрят на него, как на здорового, красивого мужчину, с удовольствием и интересом. И он выдумывал себе бухвист, что. Голова раскалывалась. Мир вокруг слегка покачивался. Чёртово кресло. Она вид вполне удобная и коньяк из бара ее покойного мужа. Теперь еще лавки с тряпками. Пора завязывать, Шибаев. Что ты пытаешься себе доказать? Черный человек существует? Живьем или как символ? В ее больной голове? И поэтому толкаешься в толпе, вызывая нездоровое любопытство. А чего это он крутится около лавок с женскими тряпками? Она выходила из очередного бутика, и он вздыхал с облегчением конечно шибаев преувеличивал в толпе он был не единственной мужской особью имелись и другие с женами или подругами скучающие торчащие у примерочных кабинок бросающиеся по первому зову оценить и типа высказать критические замечания на самом деле от них требовался один лишь одобрямс одного такого скучающего шибаев заметил на втором этаже парень казалось повторял все его телодвижения пялился в телефон Рылся в карманах, изучал какие-то бумажки. Высокие, черноволосые узкоплечий, в джинсах и черной футболке. Шибаев видел его торчащие лопатки и заросший затылок. Его внимание привлек еще один здоровенный бугай в черных очках, с кучей фирмовых торб в одной руке и мороженым в другой. Потом еще один маленький, суетливый, похожий на карманного воришку. Он как-то подозрительно терся около женщин, иногда касался их плеча или локтя и тут же отскакивал. Был еще один, сутулый и седой, с палкой, стоящий около бутика, как часовой, видимо, ожидая супругу. Шибаев видел, как из дверей выпорхнула молодая женщина, почти девочка. Старик встрепенулся и поспешил ей навстречу. Увлеченно рассматривая окружающих, он едва не пропустил Лину. Она вышла из бутика с фирмовой торбой, неторопливо пошла вдоль рядов и, постояв нерешительно, свернула направо к небольшому кафе скорее прилавку с двумя столиками. Взяв кофе, она присела за дальний столик, полускрытый деревом в керамическом горшке. Шибаев схоронился за киоском с прессой. Толпа обтекала его, ему показалось, что в ней мелькнул парень с торчащими лопатками. Он видел, как Лина вдруг вскочила и вскрикнула. Инстинктивно Шибаев рванулся к ней, но остановился, не заметив опасности. Она была одна. Она стояла около столика, промокая залитую блузку салфеткой. Он заметил перевернутый стаканчик и лужу на столе. Она опять пролила кофе. Шибаев ухмыльнулся и почувствовал, как у него внутри разжимается железный кулак. Это не складеха, опять облилась кофе. Он почувствовал особенно остро, что опрокинутый бумажный стаканчик, кофейная лужа, растерянное лицо Лины, то, как она оттирала испачканную блузку – Делали ситуацию со слежкой смешной и нелепой. Дурак ты, Шибаев, какая слежка? Зачем? Она на виду, одиноко, беззащитна, нигде не бывает. Зачем следить? Черного человека нужно поджидать у ее дома, если он существует. Если. Держась на приличном расстоянии, он проводил ее на парковку. Девушка время от времени останавливалась и рассматривала испачканную блузку. Ему вдруг пришло в голову. Он спросил себя, а что бы он сделал? если бы она забыла в кафе-сумку. Бросился догонять или выдержал фасон, сделав вид, что его тут не было. Он наблюдал, как она села в свой черный внедорожник, двигатель взревел, и машина, виляя, медленно покатилась с парковки. «Все ошибая, в свободен», — сказал он себе. Теперь перекусить бы. Он вдруг почувствовал удар под дых, и перед его мысленным взором закачалось прекрасное видение блюда с жареной картошкой и котлетами. Домой Он вспомнил пустой холодильник. Не пустой, конечно, сыр, масло, даже пельмени, пожальте Бутерброд и пельмешки сам своими руками, и Алик не нужен. Парковка около ресторанчика Паста-Баста была полупуста, и он, недолго думая, свернул под красочную арку с улыбающимся фанерным человечком и надписью «Добро пожаловать».